которую испытывает автор от того, что живет именно так, в его муки, которую мы ощущаем. Эти стихотворения — прекрасный повод поговорить с взрослеющими детьми о сложных сторонах человеческих отношений. Особое место в воспитании детей занимают стихотворения о родине, о героизме нашего народа. «Пусть знают наши дети и родину Лермонтова, и стихи о родине Есенина и Блока, и поэзию Великой Отечественной войны». Однако патриотическая лирика Лермонтова, Есенина, Блока, Маяковского подробно изучается в школе. А вот советских поэтов далеко не всегда, так же, как и поэзия Отечественной войны. А ведь эта поэзия – Рассказывающие о мужестве нашего народа. Можно взять стихотворения Симонова и Дудина. Например, «Ты помнишь, алёша дороги Смоленщины и Соловьи». Мужеству солдата веришь потому, что поэт показывает. Это очень непросто быть мужественным. Стихотворение построено своеобразно. Сначала подробно описано чувство страха. Передано оно при помощи тонких и очень жизненных деталей. Кажется, нет сил подняться. Хочется прижаться к земле. Она спасительница, и все на ней так мило, так запоминается, даже то, на что раньше никогда не обращал внимания. Едва заметные пригорки, промерзший стебель ковыля, щепоть рассыпанные махорки льдинки пролитой воды — И вот после всего этого преодоления, преодоление страха, нет никаких необыкновенных высокопарных слов. Слова резкие и строгие, сказано, как отрублено. Да, этим мыслям ты им верил секунду-щетвертью, пока ты сам длину им не отмерил длиною ротного свистка. Сколько мужества! обладание нужно иметь, чтобы самому отмерить длину своему страху. И вот уже солдат бросается навстречу врагу. Остались только сила ветра и мерный шаг по целине, и те последних тридцать метров, где жизнь со смертью наравне. Если совсем не страшно, то и мужества нет. Мужество — это преодоление, и стихотворение — это именно о мужестве. У Симонова любовь к родине в каждой самой, казалось бы, скромной детали. Кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их груди. Сколько бережной нежности в этом, на первый взгляд, неожиданном сравнении. Именно в годы войны Поэт, как никогда прежде, испытал чувство слияния со всем своим народом, с его прошлым и настоящим. Ты знаешь, наверное, все-таки родина, не дом городской, где празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую... Дорожной тоской от села до села, Со вдовьей слезою и песнею женскую Впервые война на проселках свела. Это ощущение, что родина — Непривычный тебе замкнутый круг, А вся огромная страна с ее полями, Проселками, деревнями, с ее простыми людьми Очень сходно, с чувством, которым проникнуто Лермонтовская родина. С за задушевность придает стихотворению выбранная поэтом форма беседы с другом. А как поэтически передана трагедия народа, и вместе с тем вера его, вера всей земли русской в неизбежность победы. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса, Знаешь, Алёша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Поэзия Отечественной войны жизнеутверждающая, оптимистична. Возьмем, например, стихотворение «Соловьи».